Куплю кортку для папка Карла, куплю новую азбуку. Азбуку, ох-ох, — сказала лиса Алиса, качая головой, — не доведет тебя до добра это учение. Вот я учился, учился, а, гляди, хожу на трех лапах. — Азбуку, — проворчал кот Базилио и сердит фыркнул в усы. — Через это проклятое учение я глаз лишился.